Выжившие Во вторую пятницу марта Джимми отмечал дни в календаре бог знает зачем, он впервые показался детям Карастеля. Он не стал снимать одежду, нет уж, надел стандартную тропическую форму ОП в стиле сафари с кучей карманов и любимые сандалии из кожзаменителя. Дети Карастеля в тихом изумлении столпились вокруг, они никогда не видели тканей, дети шептались и показывали на него пальцами. «Ты кто?» — спросил тот, которого Карастель назвал Авраамом Линкольном, высокий худой мужчина с коричневой кожей. Вопрос не прозвучал невежливо. Заговори так обычный человек, Джимми счел бы эту грубостью, даже агрессией. Но изысканная речь не для этих людей. Их не обучали отговоркам, эвфемизмам, цветистым фразам. Их речь была простой и прямой. «Меня зовут Снежный Человек», — сказал Джимми. Эту часть разговора он уже продумал. Он больше не хотел зваться Джимми или Джим, и тем более Тупик. Его тупиковая инкарнация явно не удалась. Необходимо забыть прошлое, далекое прошлое, недавнее, любое. Нужно существовать в настоящем, без вины и без ожиданий, как дети Карастеля. Наверное, новое имя поможет. «Откуда ты пришел, снежный человек?» «Я пришел от Орикс и от Карастеля, сказал он. «Меня прислал Карастель. в каком-то смысле он не соврал, «и Орикс». Он пытался строить простые фразы, понятные. Он научился, глядя на Орикс через зеркальную стену, ну и слушая ее, конечно. «А куда ушла Орикс?» «У нее дела», — сказал снежный человек. «Это все, на что его хватило. Одно ее имя комом вставало в горле». «Почему Орикс и Коростель прислали тебя к нам?» — спросила женщина по имени мадам Кюри. «Чтобы я отвел вас в новое место. Но это наше место, нам здесь хорошо. Орикс и Коростель хотят, чтобы вы жили в новом месте еще лучше», сказал снежный человек. «Там больше еды». Они заулыбались, закивали. Орикс и Коростель желают им добра, они всегда это знали, видимо, этого достаточно». «А почему на тебе кожа болтается?» — спросил один ребенок. «Потому что меня сделали не так, как вас», — сказал снежный человек. Его увлек разговор, похожий на игру. «Эти люди, как чистые листы бумаги, можно писать что угодно. Коростель сделал меня из двух кож, одна снимается». Он снял жилет. Они с интересом уставились на волосы у него на груди. «Что это?» «Это перья, маленькие перья». «Орикс дала их мне. Это была моя награда. Видите, на лице у меня тоже растут перья». Он позволил детям коснуться щетины. Последние дни он не брился, не видел смысла, поэтому пробивалась борода. «Да, мы видим. Но что такое перья?» «А, ну да, они ведь никогда не видели перьев. У некоторых детей Орикс есть перья», — сказал он. «Они называются птицы». «Мы пойдем туда, где они есть, и тогда вы узнаете, что такое перья». Снежный человек поражался своей легкости. Он изящно танцевал вокруг правды, так проворно, так ловко, слишком просто. Они без вопросов приняли все, что он говорил. Если это надолго, целые дни, недели, он умрет со скуки. Я бы мог оставить их здесь, просто бросить и все, пусть сами о себе заботятся. Это не мое дело». Но он не мог, ибо дети Карастеля не его дело, но отныне его ответственность. У них ведь больше никого нет. И у него больше никого, раз уж на то пошло. Снежный человек заранее разработал маршрут. На складе у Карастеля было полно карт. Он отведет детей Карастеля на побережье. Он сам никогда там не был. Есть к чему стремиться, по крайней мере, он увидит океан. Будет гулять по пляжу, как в тех историях, что рассказывали взрослые, когда он был маленьким. Может, он даже искупается. Неплохо. Дети Коростеля смогут жить в парке возле ботанического сада. Он отмечен на карте деревцем и закрашен зеленым. Им там будет хорошо. И съедобные листвы там завались. А снежный человек сможет питаться рыбой. Он собрал кое-какие вещи. Не слишком много, не слишком тяжело. Придется тащить все это в одиночку и перезарядил пистолет-распылитель. Вечером, накануне похода, он произнес речь. «По дороге к новому месту, которое лучше, он пойдет впереди», — сказал он, «а с ним двое мужчин». Он выбрал двух самых высоких. «За ними пойдут женщины и дети. По бокам от них мужчины. Оставшиеся мужчины идут позади. Нужно идти так, потому что Карастель сказал, что так правильно». Лучше не упоминать опасности, иначе слишком многое придется объяснять. Если дети Карастеля заметят движение, любое, неважно, что движется, они должны сразу ему сказать. Некоторые вещи по дороге покажутся им странными, но волноваться не нужно. Если они вовремя скажут ему, эти вещи не причинят вреда». «А почему они хотят причинить нам вред?» — спросила Саджорнер Трут. «Они могут причинить вам вред по ошибке», — сказал снежный человек. «Ведь земля делает вам больно, когда вы падаете». «Но земля совсем не хочет делать нам больно». «Орикс сказал нам, что земля — наш лучший друг. Она растит для нас еду». «Да», — сказал снежный человек. «Но Коростель сделал землю твердой, иначе мы бы не смогли по ней ходить». Им понадобилась минута, чтобы это обдумать. Потом они снова закивали. У снежного человека ум заходил за разум. Нелогичность того, что он только сказал, его ослепила, но зато сработало. На рассвете он в последний раз набрал кот на двери, открыл купол и вывел детей Карастели из Парадиза. Они заметили на земле останки Карастели, но поскольку никогда не видели его при жизни, поверили снежному человеку, тот сказал, что это просто шелуха, Кожура, ничего интересного. Они были бы в шоке, увидев своего создателя в таком состоянии. Что касается Орикс, она лежала лицом вниз, закутанная в шелк. Они ее просто не узнали. Деревья вокруг были густы и зеленые. Все казалось мирным и безмятежным, но в самом ОП омала жизнь масштабы разрушений стали очевидны. Повсюду валялись перевернутые электрокары, какие-то распечатки, выпотрошенные компьютеры, мусор, одежда и гниющие трупы. Сломанные игрушки, грифы занимались своим делом. «Пожалуйста, снежный человек, скажи нам, что это?» «Это труп. На что это похоже, по-твоему?» «Это часть хаоса», — сказал снежный человек. Карастель и Орикс уничтожают хаос ради вас, потому что они любят вас» но они пока не закончили кажется ответ их удовлетворил хаос очень плохо пахнет сказал ребенок постарше да сказал снежный человек выдавив улыбку хаос всегда плохо пахнет в пяти кварталах от главных ворот оП из переулка им навстречу выполз человек болезнь достигла предпоследней стадии у него на лбу выступил кровавый пот возьмите меня с собой закричал он Слова еле различимы. «Рык, рев разъяренного зверя!» «Стой, где стоишь!» — рявкнул снежный человек. Дети карастеля смотрели, они удивились, но, судя по всему, не испугались. Человек подковылял ближе, споткнулся, упал. Снежный человек застрелил его. Он волновался, не заразятся ли дети карастеля, или, может, у них совсем другой генетический материал. Карастель ведь наделил их иммунитетом, правда же?» У периферийной стены им встретился еще один человек, женщина. Она вывалилась из будки, охраны, плача, и вцепилась в какого-то ребенка. «Помогите мне», — умоляла она, — «не оставляйте меня здесь». Снежный человек застрелил и ее. дети карастели смотрели в изумление. Они не видели связи между палочкой в руке снежного человека и падением этих людей. «А что это упало, снежный человек? Мужчина или женщина?» У него вторая кожа, как у тебя. Это ничего, это часть страшного сна, который снится Коростелю. Насчет снов они понимали, им самим снились сны. Карастелю так и не удалось уничтожить эту функцию. Сны встроены в наш мозг, — говорил он. Также ему не удалось избавиться от пения. Пение встроено в наш мозг. Сны и пение переплелись. А почему Карастелю снится такой страшный сон? — Ему это снится, — сказал снежный человек, — чтобы это не снилось вам. — Грустно, что он из-за нас страдает. Нам его очень жаль, мы благодарим его. А этот страшный сон скоро закончится? — Да, — сказал снежный человек, — очень скоро. Чудо, что никто не пострадал. Та женщина походила на бешеную собаку, у него тряслись руки, хорошо бы выпить. — Он закончится, когда коростель проснется? — Да, когда он проснется. Мы надеемся, он проснется очень скоро. Так они и шли через полосу отчуждения, останавливаясь тут и там, чтобы поесть или собрать листья и цветы. Женщины и дети держались за руки, некоторые пели, прозрачные голоса точно распускаются листья. Они шагали по улицам Плебсвилля гротескным парадом или экстремистской религиозной процессией. От послеобеденных гроз они прятались в укрытие, Это легко, двери и окна лишились смысла. Потом шагали дальше, вдыхая свежесть. Некоторые дома еще дымились. Много вопросов, много разъяснений. Что это за дым? Это дым коростеля? Почему этот ребенок лежит на земле и у него нет глаз? Такова воля коростеля и так далее. Снежный человек придумывал на ходу. Он сознавал, какой из него получится невероятный пастырь. Чтобы дети коростели не волновались, он старался выглядеть достойным и надежным, мудрым и добрым. Его выручал опыт притворства, накопленный за целую жизнь. Наконец они подошли к границе парка. Снежному человеку пришлось застрелить еще двух распадающихся людей. Он оказал им услугу, поэтому совесть его почти не мучила. Гораздо больше угнетали другие вещи. Поздно вечером они вышли, наконец, на побережье – Шелестела листва, тихо накатывали волны, заходящее солнце отражалось в океане красным и розовым, песок белый, над башнями в море кружили птицы. «Здесь так красиво! О, смотрите, это перья! Как называется это место?» «Это место называется дом», — сказал снежный человек.